Вот ты, юноша, что бы вынес из горящего дома? Бенедикт крепко, честно подумал. Изба представилась. Как войдешь, на правую, значит, руку, стол с тубаретом. Стол эдак к окну придвинут, ну, чтоб светлее. На столе, понятное дело, свеча. А уж у стола тубарет. Одна ножка у него подгнила, а подправить руки не доходит. -хо -хо -хо. Потом там дальше вдоль стены... Ещё стула. Раньше на нём матушка сидела, а теперь никто не сидит. О! А Бенедикт на него другой раз зипун вешает, али одёж бросает. М? Так, а больше там ничего нет. От того угла, стал быть, другая стена отходит. И там уж лежанка. Баю, баюшки, баю. На лежанке известно тряпьё. Над лежанкой на стене полка приколочено На полке книги стоят. Ну, ежели вора не украли. Под лежанкой, как у всех, короб для дряни всякой. Для нужного мусора, который выбросить жалко. Для инструмента. Гвозди там, другой что. В лежанки опять угол. На третьей стене это которая, как зайдешь, напротив тебя будет. Печь. Ну что печь? Она и есть печь. Все про нее понятно. Что бы вынести, если, не дай бог, пожар? Ржавь. Да ну всегда новую набрать можно. Миску новую тоже выдолбить можно. Стула жалко немного. <смех> Стул еще давнишний. <смех> Я бы стула вынес, сказал Бенедикт. Так. Да? Изумился Никита Иванович. Почему? Матушкина. Ах, ну это понятно. Сентиментальная ценность. Ну а книги? Книги тебе недороги. Книжицы, Никита Иванович, я прям вот как обожаю. <свёздные> да что в том? Ну, ежели надо, я всегда заново перекатаюсь А то на мышей сменяю. <свёздные> да и потом, Никита Иванович, ведь если пожар не приведи Господь, они ж первые загорятся. Пых, и нету тебя. Это ж дрянь. -три. Береста, материал пустой. <свёздные> Но слово, начертанное в них, тверже меди и долговечный пирамид. А? Скажешь, нет? Так. <смех> Никита Иванович засмеялся и похлопал Бенедикта по спине, будто от кашляться помогал. «Ведь ты, юноша, причастен, причастен, даром, что разява, невежда, духовный неандерталец, депрессивный кроманьон. А и в тебе провижу искру человечности, провижу, кое-какие надежды на тебя имею. У Мишки у тебя какой-никакой тепрится». Продолжал оскорблять Никита Иванович. «Душа не без порывов, да». «Пусть тяны вам благие порывы, но сверпеть ничего не дано». Пропела Никита Иванович омерзительным голосом казляк проблем. Но ну, мы с тобой вот и совершим что-нибудь симпатичное, душеположительное. Есть тебе, пожалуй, какой-то артистизм. Никита Иваныч, обиделся Бенедикт. Да что же вы все слова какие? Лучше бы сразу ногой пнули, ей-богуш. Что же вы обзываетесь? Да так вот, рассуждал старик Портрета у меня нету, но я тобой поруквожу росточка он был небольшого А сказали, гигант? Бенедикт утер нос рукавом Фу! Гигант духа Вознесся выше, он главою непокорным Александрийского столпа Знаю, переписывал Ты, товарищ, сколько в том стал пиарши? Неважно, неважно. Вот из этого бревна... Другого, извини, нету. Вот из этого бревна мы его и извлечем. Мне главное, голову склоненную и руку. Вот так. Изобразил истопник. Меня смотри. Голову режь курчавую, но с прямой. Лицо задумчивое. Борода длинная? Так, без бороды. Совсем? Ну, сбоку вот этот Бакенбарды. Как у Пахома. Да ты что, раз 50 поменьше. Значит так, голова, шея, плечи и руку, руку главное. Понял? М -м. Локоть согни. Бенедикт постучал валеньком по бревну. М -м. Звенит. Дресина хорошая, легкая, М -м. но плотная и сухая. М -м. Хороший материал. М -м. Дубельт, спросил Бенедикт. Кто? Ты? Старик Пушкин, заругался, красный стал, надулся, Нет, как свеклец Пушкин это, Пушкин, будущее Вот кто после этого карманьон? Ага, кто не врастенник-то? Почему и дел с ним никакого не сделаешь с прежними? Кричат не вовремя, ругаются не нашими словами Дергают тебя, не знам с чего, вечно недовольны Ни шутки хороших не понимают Ни пляск, ни игр наших Никакого выражения народного, душевного Все это у них, о, ужас Тогда никакого ужаса Ужас это как? Это когда красный сани скачут Тьфу-тьфу-тьфу Нет-нет-нет, не меня, не меня Али, когда про кысь подумаешь Вот это ужас Потому что тогда ты один Совсем один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 Конечно, валенком затолкаешь, чем-нибудь там загородишь, чтобы не торчало Свечки зажжешь, всюду налепишь Не пожалеешь, чтоб светло и празднично Закусок жаркого наваришь, нажаришь Все на стол рядками проставишь Раги жбан на стол выставишь Еще другие жбаны в холодке в чулане наготове держишь Ну и гость тоже принесут С руками, кто же дом завалится ага. Мехрютка разве какой Худозвонящий, писяк здесь донутый Ой, Беспременно надо в дом Подношениться а -а -а. Вот соберутся Чистые Намытые, начесанные Одежа свежая э -э, Если у кого нашлась жуткий смех С первоначалу за стул Лепота на столе Мыши печеные Мыши отварные Мыши под соусом Хвостики мышиной маринованные И край с глазок Потрошки квашеные тоже с квасом хорошо идут Лепешки постные из хлебеды Грибы ши по сезону Кто побогаче? Блины Вот сели Благословясь, браги налили Хватанули по первой Ааа понеслось. Тут же сразу по второй. Ой, мороз, мороз. Вот голову стукнула забирать стало. Хорошо. Если ржак хорошее забористый. Так и не заметишь, что еды-то мало. Наелись, отвалились. По треть, четвертую, это уже забыли, когда было. На десятую переваливаю. Урим, смеемся. Сплетни, сплетничим. Чего с кем было, друг другу рассказываем Уврем Если баба в гостях, с бабами заигрываем ну, Щиплем там, руками хватаем Интересуемся Песню с притопом хором грянет Эй, сыпься, дорог, на двенадцать дорог Когда буду помирать, тогда буду подбирать Ну а потом играть Вот по скакалочке игра хорошая, веселая хе хе Значит так Свечки потушить Чтоб темно было а -а -а! Сесть, встать, где попало Одному на печку забраться а -а -а! Сидит он там Сидит Така да Прыгнет с криком громким, зычным а -а -а! Ежели на кого из гостей попадет Так непременно повалит Ушибет Аль сустав вывихнет А еще как пристукнет а -а -а! Ой Ежели мимо, так сам расшибется Голу али колено, али локоть А то и ребро переломит печка она же высокая А в в темноте удариться можно, будь здоров А в столбом Хопли, крики, смех Право писаешься, такая игра чудесная А потом свечки зажжем, да и смотрим Кто как повредился Ну тут, конечно, еще больше хохту ха Вот ведь только что был у глаз, а да нету -те. А он у бурьяна, рука надломившая, плетью висит. Какой теперь с него работа? Ну, конечно, ясное дело, ежели мне кто, член какой повредит, урон тулу причинит. Это не смешно. Это я серчаю, спору нет. Тут и рассуждать нечего Но это если мне ага. А если другому Тогда да, смешно А почему? Потому что я, это я А он, это уж не я <свят> Это он А прежние говорят О, ужас, как можно <свят> От того не понимают Что если бы все по ихнему было бы То и смеха, весель никакого на свете бы не было А сидели бы все по домам постные и унылые И ни те приключений, не плясок в присядку, ни визгу бабьего -хо -хо -хо. А не надо оскорблять Говорить, что у Мишка у нас еле теплица Ум у нас прозорливый Соображаем не быстро, но хорошо Вот соображаем Дерево дубит Хорошее дерево для буратины И на ведра хорошо И бочки из него знатные Береза М -м, Смотреть на нее хорошо А ствол тонкий и кривой Резать трудно Много еще всяких пород, а ли сказать Разновидностей Еще когда их пересчитай Вот сейчас кору обдерем В золотом ямки наметим К свадьбе исправорим идола Беневик вздохнул Пошептал Плюнул Все как и полагается И, господи благослови Топориком Вдарил по дубельту